Канцелярия технического общества быстро вынырнула из туманного «ничего» и стала реальностью. Тяжелая мебель, толстые ковры и зажженная керосиновая лампа затрудняли дыхание, электрическое освещение уже существовало. Но фирма «Дальхузи и Робертс» импорт придавала большое значение традициям. Сам майн Ветеринг» С любопытством смотрел на них. Он встал с деревянного кресла и приветствовал их. Он был крупным и плечистым мужчиной с волнистыми бакенбардами. Эверард с трудом понимал его изысканный оксфордский акцент. «Добрый вечер, сэры. Полагаю, что вы имели приятное путешествие. Ха. Да, ведь, конечно же, это ваше первое путешествие». Своеобразное ощущение, не правда ли? Еще хорошо помню, как я впервые навестил 21 первое столетие. С британской традицией уже мало общего. Это страшно. Очень сожалею, что у меня так мало времени. Хорошие шутки, а? Какому-то немецкому фанатику из 1917 года удалось овладеть нашим секретом. «Один наш антрополог был недостаточно осторожен. У него украли машину. А этот немец хочет теперь совершить покушение на ее величество, чтобы предотвратить войну. Найти его порядочная работа». «Надеюсь, вам это удастся», — сказал Уайткомб. «Думаю, что да». Охотно поручил бы это какому-нибудь частному детективу, но единственный, который достоин внимания, слишком уж хитер. Он живет по правилу – отделить сперва возможное, а уже все остальное. Как это невероятно звучит – считать возможным. А может так случиться, что он и путешествие во времени также посчитает возможным. «Пробился бы о заклад», — сказал Эверард, задумчиво, что это тот самый, что завтра или послезавтра займется адлитонским случаем. Докажет невиновность Роттерхита. Но для нас это уже несущественно. Существенно для нас то, что в древности у бритов произошел некий фокус-покус. Это были саксы, поправил его Мейнвестеринг. Многие путают саксов с бритами и еще сваливают их в одну кучу с ютами. А вот, я уже все приготовил. Здесь одежда, деньги и бумаги. Знает ли вообще наши стражи времени, сколько труда требует малейшая операция, малейшее предприятие? Ну и последнее. У вас уже есть какой-то план? Да. сказал Эверард и начал раздеваться. «Так, в общих чертах. А Мы оба достаточно хорошо знаем викторианскую эпоху, чтобы могли представить себе пункты защиты». Мейн-Ветеринг улыбнулся. «Пункты защиты. Кажется мне, что этот адлитонский случай станет... Или уже стал темой литературного произведения, наведет на себя еще больше стражи. А ваше сообщение пришло первым, но за ним были еще два: одно из 1932 года, а другое из 1979. Мне очень недостает автоматического робота-секретаря, но они, к сожалению, еще не изобретены. Эверард влез в неудобные брюки и застегнул на себе слишком тесный пиджак. Он снова убедился, что в двадцатом столетии одежда стала намного удобнее. «Думаю, что наше приключение опасным не будет», — утешал он себя. «Да, если на дело смотреть под правильным углом, оно вообще не может быть опасным, иначе нас бы уже тут не было, не так ли?» Мой ветеринг покачал головой. «Кто же это может знать? Рассудим вместе. Вы возвращаетесь в эпоху уютов, и там находите этот сгнивший труп живым».